Голова вторая. Сегодня день не задался. и Я попала в чужое тело. А начиналось все обыденно. Только открываю дверь в университет, как слышу. Слушай, скорость, ха-ха-ха. Однокурсник Женька Кольцов стоит в группе друзей и показывает на меня пальцем. Кольцов, отстань, по-хорошему прошу. Но Жеку, единственного парня на нашем филологическом потоке, «Остановить невозможно. Вот уже год он потешается над моей фамилией, каждый раз придумывая новые шуточки. Я чуть ли не бегом несусь мимо». «А почему тебя родители не Светланой назвали?» «Было бы прикольно. Скорость света». «Отвали!» «Я останавливаюсь и сгибаю ногу в колени. Хочешь без наследства остаться?» «Ну, Алан, тебе пшутить уж нельзя». «Наташка, выходи за меня замуж, будешь кольцовой!» «Нет уж, проваливай!» Женька хмыкает и исчезает за поворотом коридора. «Я на него не обижаюсь. Привыкла!» «Эта идиотская фамилия сопровождает меня вот уже 19 лет. И даже приносит пользу!» «Преподаватели в школе и в вузе обходят ее стороной. Не хотят быть смешными в глазах учеников и студентов. полёнь ты на него!» «Инна, моя соседка по столу, включает планшет. готова «Не знаю. Странный герой. Не понимаю я таких людей. Сегодня на семинаре мы разбираем рассказ Василия Шукшина «Чудик». Ничего особенного. История мужичка не от мира сего и шест-х годов двадцатого века. Но преподу Карпову все не нравятся наши ответы. Он раздражается, нервно перебирает бумаги на столе, теребит бороду. Обычно профессор работает со старшими курсами, которые привыкли к его необычной манере ведения предмета. А сегодня ему достались желторутые перваши. Иванова пальцем в небо. хузаинова а таких, как ты, говорят, смотрит в книгу, а видит комбинацию из трех пальцев. Хорошо, что не букв, шепчу я. С него станется. Может, и на три буквы послать, отвечает Инна. И тут же привлекает внимание профессора к себе. «Игнатенко, вглядись в контекст. Подумай, что хотел сказать автор». «Я медленно закипаю». Привычка препода звать всех студенток по фамилиям злит и вызывает чувство протеста. «Ничего не придумывается». Расстраивается соседка и поворачивается ко мне. «Слушай, Натаха, чего ему от нас надо, а?» вот и я не знаю что вы не знаете госпожа э скорость слуху старика отменный выработанный десятилетиями работы со студентами и тут меня словно кто то за язык дергает мы высказываем свои мысли а вы нас унижаете что профессор снимает очки и смотрит на меня с прищуром кто кого унижает Разумный человек прислушался бы к грозной интонации преподавателя, насторожился. Но только не я. Меня уже несет по бездорожью. Даже не притормаживаю на поворотах. Оправдываю, так сказать, фамилию на все сто. Ну, не понимаем мы, Игорь Дмитриевич, что вложил в рассказ Шукшим. Не жили в советское время. Мы и другие... В аудитории наступает мёртвая тишина. Кажется, мы даже не дышим. Профессор дёргает себя за чёрно-седую бороду, жуёт ус, потом начинает разглядывать меня, как экспонат на витрине. «Другие говоришь? <связь> Мысли говоришь? Ну-ну!» Он неожиданно резко встаёт с места. «Мы замираем и сжимаемся!» Чувствуется приближение грозы. Даже в воздухе пахнет озоном, хотя на улице еще только начало марта, и снег лежит. А что? Я задираю подбородок. Отступать некуда. В груди сжимается неприятный комок. Это у меня, лингвиста, доктора наук и автора нескольких учебников, есть мысли. «А у вас!» — заскорузлый палец взлетает вверх. «Чушь! ванны за аудитории!» «Естественно, меня вызывают в деканат, долго пеняют на невоспитанность и отсутствие уважения к светилу науки, а заканчивается этот дерьмовый день постулатом». «Учиться, учиться и еще раз учиться!» — заявляет вдруг декан факультета. Иначе скорость вылетишь из университета к чертям собачьим со скоростью света. Ох, ну и фамилия. Очень мне нужна ваша филология. Злюсь я по дороге домой. И зачем поперлась в этот вуз? От конфликта в универе мысли плавно перетекают в другое русло. Домой ноги не несут. Нет, меня не будут ругать. Я единственная и ненаглядная дочка и внучка. Мама просто посмотрит глазами обиженного щеночка и вздохнет. Дедушка уйдет к себе в кабинет, а бабуля в кухню. Я почувствую себя полным дерьмом и запрусь в комнате. Потом в доме запахнет пирогами, и семья соберется за столом. Но это будет потом. А сначала нужно переварить неприятности, перешагнуть их и начать жизнь заново. Заново! Сколько иронии в этом слове! Если бы я только знала, я топаю по весенним лужам и думаю о своей ближайшей перспективе. Скоро сессия. Зачет по литературе второй половины двадцатого века мне не светит. Профессор Карпов оторвется на мне по полной программе. Вот только смиренно получать наказание я не стану. А значит, еще глубже провалюсь в конфликтную яму. На самом деле я ничего не имею против литературы, профессора и университета. Академические знания еще никому не помешали. Книги я люблю. Анализировать прочитанное тоже, но... В этом пресловутом «но» и заключается все дело. Чувство протеста во мне сильнее голоса разума. И что делать? Топать домой и расстраивать родных не хочется. Подружки, поступившие на экономический факультет, сейчас далеки от шукшина и вообще литературы в целом. Мимо меня шуршат шинами автомобили, торопятся куда-то прохожие, все заняты делом. Только моё сердце раздирает тоска. Эй, красавица, поехал с нами. Рядом тормозит роскошная иномарка. Рука, украшенная дорогими часами, открывает дверь. Её хозяин прячется в глубине салона. Но по лёгкому акценту и манере небрежно растягивать слова я понимаю. С такими субъектами лучше не связываться. Поезжай, дядя, своей дорогой. Огрубить зачем? Автомобиль резко трогается и с ног до головы осыпает меня мокрым снегом, вырвавшимся из-под задних колёс. Чёрт! Чёрт, козёл! Я грожу кулаком удаляющимся огням и испуганно оглядываюсь. Вдруг кто-нибудь из знакомых заметит. Мне даже стыдно немного становится за своё поведение. Девушка из интеллигентной семьи ругается, как сапожник. Хорошо, что бабуля не видит. Точно бы корвалол побежала капать. Осматриваю себя и опять начинаю заводиться. Моя белая дублёнка! покрыта темными разводами грязи. По кожаным лосинам и новеньким ботфортам скатываются капли воды. С досады я топаю ногой по луже, прикрытой тоненьким литком. Почему-то мне непременно хочется его разбить, а он не поддается. Достало все! Достало! Достало! Вот бы оказаться там, где нет проклятого экзамена профессора Карпова и таких ублюдков, как эти мажоры! Ну Неожиданно трещит и идет мелкой сетью морщинок. Я заношу каблук, чтобы разнести, наконец, хрупкую пленку в дребезги. И тут прямо мне на ногу опускается красная лента. Я смотрю на неё и не верю своим глазам. Откуда она взялась? Беру в руки, и вдруг лед взрывается брызгами воды. Я едва успеваю отскочить. Твою же мать, чтоб тебе провалиться! Мир и правда проваливается в тартарары. Я от неожиданности захлопываю веки, а когда их распахиваю, оказываюсь в незнакомом месте, и какие-то люди тащат меня к столбу.